т а р и к протянул ему ножны, они были кожаные, но на твердой роговой основе и со специальными пряжками, фиксирующими нож, потому что при малейшем смещении клинка в сторону он продырявил бы самую толстую кожу на свете. Увыл вложил туда нож и как можно тщательнее застегнул пряжки, хотя ему и было неудобно действовать одной рукой, в другую в р ы б «Все происходило бы г о р а т д о торжественнее», — сказал старик. «Если ь бы у нас впереди были недели или хотя бы дни, я начал бы вам рассказывать историю чудесного ножа, гильдии, обосновавшейся в т о р и д е л ь е а н ж е л е и всю печальную историю этого беспечного и испорченного мира. Придруки — наша вина, только наша». Они появились потому, что мои предшественники, алхимики, философы, учёные-мужи, захотели познать с а м у ю сокровенные тайны бытия. Их заинтересовали связи между мельчайшими частицами материи. Понимаете, о чём я говорю? Связи, которые не дают этим частицам разлететься. так вот Наш город был торговым городом. Здесь жили купцы и банкиры. Мы думали, что знаем о связях всё. Мы умели извлекать из коммерческих связей выгоду, умели разрывать старые связи и налаживать новые. Но с этими связями мы ошиблись. Мы разорвали их и впустили в свой мир призраков. «Но откуда взялись эти призраки?» — спросил Был. «И почему окно, через которое мы пришли, то, что под грабами, осталось незакрытым? И еще, есть ли в этом мире другие окна?» «Откуда взялись призраки, никому неизвестно. Из иного мира, из космической тьмы, кто знает? Важно то, что они проникли сюда, — И погубили нас. Ты спрашиваешь, есть ли в нашем мире другие окна? Да, есть немного. Потому что иногда носители ножа проявляли небрежность или забывчивость. А порой просто не успевали как следует закрыть окно. А то окно под крабами, через которое пришли вы, оставил открытым «я сам». И до сих пор не могу простить себе эту глупость. Человек, о котором вы говорили, я надеялся заманить его сюда, в город, где он пал бы, жертвой призраков. Но он, пожалуй, слишком у м ё н чтобы попасться на такую уловку. Он хочет заполучить нож. Прошу тебя, постарайся, чтобы он никогда ему... не достался. Уилл и Лира обменялись взглядом. «Итак», заключил старик и развел руками, «Я передал тебе нож и объяснил, как им пользоваться. Теперь мне осталось сделать только одно — сказать тебе, каковы были правила гильдии до того, как она распалась. Во-первых, Всегда закрывай окна, которые ты открыл. Во-вторых, не позволяй никому пользоваться ножом. Он принадлежит только тебе. В-третьих, никогда не прибегай к его помощи ради низкой цели. В-четвертых, мы выставляй его на показ. Если были другие правила... Я их забыл. А раз я их забыл, можно считать, что они не имеют значения. Главное – нож у тебя. Ты – его носитель. Я не поверил бы, что им может стать ребёнок. Но наш мир рассыпается на глазах, а метка носителя – на лицо. Тут нельзя ошибиться». Я даже не знаю, как тебя зовут. А теперь иди. Я умру очень скоро, потому что знаю, где лежат ядовитые снадобья. И не намерен ждать призраков, которые появятся здесь, как только нож унесут из башни. Прощайте оба. Но мистер Парадизи, начала была Лира, но он покачал головой и сказал, «У вас мало времени. Вы пришли в наш мир с какой-то целью. Она вам может быть неведома, но ее знают ангелы, которые привели вас сюда. Идите. Ты смел». А эта девочка умна. Теперь у вас есть нож. Идите у же. Неужели вы и правда отравите себя? В отчаянии воскликнула Лира. Пойдем, сказал у и л И что вы говорили про ангелов? Не унималась она. Уилл дернул ее за руку. Пойдем, повторил он. «Нам надо идти! Спасибо, мистер Парадизи!» Он протянул ему правую руку, грязную, в пятнах крови, и старик бережно пожал ее. Потом он пожал руку Лири и кивнул горностаю п а н т е л е м о н у который в знак признательности опустил мохнатую головку. Не выпуская из рук нож в кожаных ножнах, Уилл первым двинулся вниз по широкой темной лестнице и прочь из башни. Маленькая площадь, залитая ярким солнцем, была погружена в глубокую тишину. Лира боязливо осмотрелась вокруг, но никого не заметила. Она решила не рассказывать Уиллу о том, что видела из окна башни. У него и так хватало причин для волнений. Она увлекла его в сторону, противоположную той, где видела детей, подальше от безжизненного Тулио, который в с ё еще стоял на улице неподвижно, как мумия. «Напрасно мы», — начала Лира, едва они покинули площадь, и остановилась, чтобы оглянуться назад. «Это ужасно думать, как он там, бедный». У него выбиты почти все зубы, и один глаз почти не видит. Сейчас он выпьет яд и умрет, и мы напрасно... Она едва сдерживала слезы. «Ничего», — сказал у ы л л «ему не будет больно. Он просто уснет. Ты же слышала? Это лучше, чем призраки». «Ах, — Что же нам теперь делать, в ы л сказала она. — Что нам теперь делать? У тебя такая ужасная рана, и этот бедный старик. Ненавижу это место, честное слово. Я бы в с ё здесь сожгла. — Так что нам теперь делать? — Ну, — ответил он, — тут-то как раз все просто. Мы должны... Получить твой о л т и о м е т р назад. Поэтому нам придется украсть его. Этим мы и займемся».